Глава одиннадцатая Все это случилось в 946 году, повествование о котором летописец предварил словами, написанными с красной строки. Начало княженья Святослава, сына Игорева, а закончил буднично просто, лишь мимоходом упомянув имя малолетнего князя. И пришла Ольга в город свой Киев с сыном своим Святославом и пробыла здесь год. Потом Святослав исчезает из летописей почти на десять лет. Солнце княгини Ольги безраздельно сияло над Русью и, как молодой месяц в полуденном небе, оставался невидимым для людей подрастающий князь. Как будто вовсе не было его, всюду только «Ольга, Ольга, Ольга» Со своими ближними боярами, княжами, мужами и дружинниками Ольга объезжала необъятную землю, устанавливала смердом уроки и оброки, определяла погосты. На первый взгляд Ольга заботилась лишь о Дании, как прежние князья, но ее походы не были похожи на обычные полюдья. Ольга брала на себя приглянувшиеся села и деревни, оставляла на погостах верных мужей дружинников опутывая Русь сетью княжеских владений доверенных людей. Под Днепру, Деснем, Сте, Луги и иным рекам протянулись княжеские села, ловище, перевесище, рыбные ловли, бобровые гоны, бортные угодья. И до них не было больше дела родовым старейшинам, но лишь управителям Тиуном самой Ольги. Не старейшины отныне властвовали над землями, но Ольгины мужи. Княгиня Ольга протягивала цепкие руки верховной власти к окраинам Руси, подбирала под себя земли, чтобы никогда больше не повторилась древлянская трагедия, чтобы племенные вожди были под постоянным присмотром, а смерды отдавали дани без остатка. Из подвали, изнутри, непонятная для отдельных людей, почти незаметные для целого поколения, шла перестройка Руси племенной в Русь княжескую, родовых порядков в порядке феодальные. Из своих поездок по Руси княгиня Ольга возвращалась в Киев усталая, озабоченная делами, непонятными и чуждыми сыну, который смотрел на мир глазами своих наставников-воинов и равнодушно внимал рассказам матери о погостах, селах, смерти и пашни, данных и уроках. Ни битв, ни подвигов, ни славной добычи заморских походов. Разве это интересно? Не встречал Ольга понимания и в старейшей дружине. Бояре и княже и мужи Привыкли от похода до похода жить в праздности, проедая добычу и собранную для них князем дань. Видели свое предназначение лишь в войне. Они роптали на прижимистость Ольги, которая не баловала дружину пирами, и назидательно учили князя Святослава, не жалеет для дружины серебра и золота. С дружиной больше богатства добудешь, а без дружины потеряешь последнее. Они предавались приятным воспоминаниям о прежних походах, о щедрости, о воинской доблести Олега Вещего и Игоря Старого, которые не в пример нынешней правительницы не давали состояться дружинным коням, а мечам заржаветь в ножнах. Нелегко было княгине Ольге. Больше чем злобное противление племенных вождей и старейшин тяготило ее непонимание собственной дружины, Молчаливое неодобрение самых близких людей, Свенельда, Асмуда, Добрыни, который стал к тому времени всеми уважаемым огнещанином Вожгородского двора. Неудивительно, что и сын Святослав смотрит непокорно, брецает игрушечным мечом, спрашивает явно с чужого голоса, «Князья всегда на войну ходили, почему я не иду? Я ведь тоже князь, все так называют». Однако, если бы мужи только роптали да упрекали еще полбеды, самые нетерпеливые из них складывали к ногам княгини свои мечи, виновато кланялись и уходили из дружины. Обычай не препятствовал этому. Служба в дружине — дело добровольное. Свободный муж в перерыве между войнами волен сменить князя. Уходили и поодиночке, целыми ратями. Благо новому греческому царю Константину народному без конца требовались воины. Византийская империя поглощала всех способных носить оружие, согласных продать свою кровь за золотые нарядные одежды. Потом до Киева доходили будоражившие, завистливые воображения слухи о подвигах бывших Ольгиных дружинников и приобретенных ими на войне богатствах. 629 русских дружинников на девяти ладьях плавали вместе с греками на зеленый остров Крит. Русские и варяги доблестно сражались у крепости Алхадас с быстрыми всадниками сирийского эмира Сайф-ад-Дауда. Светловолосые и голубоглазые воины в золоченных панцирях стояли в залах и галереях императорского дворца в Константинополе, Им доверяли больше, чем коренным византийцам. Казалось, даже боги были против княгини Ольги. Зловещие идолы, громовержца Перуна, неукротимого ветряного стребога, пугающего своей непонятностью Семиргла, угрюма стояли на пустевшем капище. Если не было войны, не было и жертвенных костров, Не лилась на камни горячая кровь священных животных и птиц. Не кружились в пляске волхвы, заклинавшие богов защитить воинов от вражеских копий и стрел. Скучно было богам. Скучно было волхвам. Волхвы предупреждали, что боги недовольны тишиной. Ольга не любила киевских богов. Они казались ей мрачными, жестокими, корыстными, отдающими милость свою за кровавые жертвоприношения. На родине, в Пскове, боги были проще и понятнее. Псковичи поклонялись воде, приписывая ей живительную силу, омывали в речных водах тела свои и складывали у журчащих ключей скромные дары плоды земли и леса поклонялись огню, очищавшему человека от дурных мыслей и прогонявшему злых духов, почитали землю-кормилицу, первооснову всего живущего и клялись матерью сырой землей на суде, а согрешив, просили у нее прощения. Почитали священных животных, коня, медведя, кабана, тура, покровителя урожая козла, Считали березу чистым и чудодейственным деревом. И девушки-невесты поверяли березе свои нехитрые тайны. Но пуще всего псковичи почитали предков. Ставили для домового деда, незримо обитавшего в избе, отдельную чашу, никогда не забывая наполнить ее. Маленьким, вырезанным из березы идолом, Можно было пожаловаться на неудачу, попросить у них помощи, можно было отблагодарить идолов, намазав губы маслом или медом, а можно было и наказать за упрямство, высечь прутиком или бросить под лавку в темный угол. Легко было жить с такими богами, не угнетали они человека. Но детские боги не могли теперь помочь княгине Ольге. Они равно приветливо относились и к боярину, и к смерду, и каждый мог надеяться на их милость, определяемую незнатностью и богатством человека, но лишь скромными жертвоприношениями. Те языческие боги не разделяли людей на богатых и бедных, на властелинов и рабов, они не требовали безоговорочного подчинения младших старшим, не освещали своей божественной волей власть избранных над остальными людьми. Но уже была в Киеве другая вера, христианская. Эту веру проповедовал в церкви Ильи Грек Григорий, и немало мужей из дружины Ольги внимало его проповедям. Сама Ольга не ходила в церковь, однако со священником Григорием беседовала охотно и подолгу. Приятным собеседником был грек, ненавязчивым, уважительным, мягким. Разговаривая с Григорием, княгиня Ольга всегда чувствовала свое превосходство, и это превосходство неизменно подчеркивалось медоречивым греком. Несть власти, аще не от Бога, повторял грек. И Ольге казалось, что эта христианская заповедь полезна для государства. Не без колебаний она решила принять новую веру. Пышное посольство отправилось в Константинополь. Архантессу руссов, так называли греки киевскую княгиню, встретили с большим почетом. Сам император Константин багрянородный неоднократно беседовал с ней, а императрица приглашала в свои личные покои, куда допускались только избранные. Обряд крещения совершил патриарх Феофилакт, напутствовав Ольгу добрыми словами – Благословят тебя потомки в грядущих поколениях твоих внуков. Не было ли преувеличением столь пышный прием? Могла ли княгиня вызвать такой интерес императорского двора? Да, наша древняя история выделила целую плеяду русских княгинь, игравших видную роль в политической жизни. Дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анна была королевой Франции, княгиня Евпраксия Всеволодовна, императрица Германии. Она выступала на церковных сборах в Констанце и в Пьяченце, где решалась судьба германской короны. Внучка князя Владимира Мономаха была советницей своего мужа, датского принца Кнута Лаварда. Русская княгиня Ефросиния Мстиславна была королевой Венгрии. Русская княгиня Янка Анна Всеволодовна правила посольство в Византию. вдова великого князя Романа Мстиславовича Анна, встречалась с венгерским королем, заключала мирные договоры с литовскими князьями. Но Ольгу больше интересовало, как отнесется к принятию христианства ее сын Святослав, бояре и старшие дружинники. Что она, Ольга, привезет из Царьграда, крест на шее, Дареное золотое блюдо, до да прежнего священника Григория, которого люди в Киеве не больно-то уважают. Не маловато ли? Но главное разочарование ожидало Ольгу впереди, когда она встретилась с сыном. Святослав внешне почтительно слушал восхищенные рассказы матери о великолепии царьградского двора, о великой чести, возданной русскому посольству о мудрости и праведной жизни патриарха Феофилакта. Однако в спокойных синих глазах сына Ольге то и дело чудилась усмешка, как будто все, чем она восхищалась, казалось Святославу мелким, суетным, недостойным внимания воина. А он уже был воином, князь Святослав. И дело заключалось не только в том, что 15-летний юноша выглядел почти взрослым мужем, что кольчуга плотно облегала его выпуклую грудь, а крепкие руки уверенно держали рукоятку тяжелого боевого меча. Князь Святослав уже привык повелевать, и не только своей дружиной сверстников, но и знатными мужами. И те признавали его право повелевать, как повелевал когда-то старшей дружиной его отец Игорь Старый. Дружина сверстных сверстников набиралась молодым князем из своих ровесников в 12-15 лет, была одета в одинаковые платья, ездила на конях одной масти. Эта дружина служила личной охраной молодого князя и всегда сопровождала его. Ольга почувствовала, что, руководя сыном до его возмужалости и совершеннолетия, еще и сейчас не наступившего, она незаметно для себя обходила главное в его жизни – предназначение воина. Она обошла эту сторону жизни мальчика, и нашлись другие учителя, которые ходили с ним в походы на окраинные племена, сопровождали судовые караваны сквозь печенежские степи, сражались мечами в потешных боях, как со взрослым. И князь Святослав давно привык смотреть на все глазами своих наставников-воинов, и бесконечно далекими кажутся ему заботы Ольги. Святослав поверил, что государство держится лишь княжеским мечом, и никакие доводы уже не могут поколебать этой веры. Святославу уже нельзя было навязать материнскую волю, как случалось в детстве, потому что он был почти взрослым, потому что он сам почувствовал сладость власти, а главное – потому что за ним стояла дружина, все эти шумные, брицающие оружием, жаждущие добычи и безрассудно отважные мужи, которым мирные годы казались потерянным временем, а война единственно достойным занятием, которые без конца повторяли сказания о подвигах предков и звали молодого князя на этот опасный путь. Ольга чувствовала свое бессилие перед этим мужским братством, которое затягивало даже преданных ей людей, кормильца Асмуда, Искусеве, Добрыню, старых бояр Вожгородского двора. Ольга понимала, что упущенного не воротишь, но все же пыталась переубедить князя. Произносила с дрожью в голосе, с показным ликованием, "Крестись, сын мой! Я познала Бога и радуюсь!» Если и ты, познаешь, тоже станешь радоваться. «Чем плохи наши старые боги?» — спокойно возражал Святослав. «Перун дарует нам победы. Дождь бог — солнечное тепло и урожай злаков, скотий бог — волос, заботится о дружинных конях, чтобы они не уставали в походах. А единый греческий бог не способен помочь даже своему царю. Не потому ли царь просит у тебя воинов? Если Ольга продолжала настаивать, Святослав цидил сквозь зубы, неохотно отстраняюще. Как мне одному принять греческую веру? А дружина моя станет насмехаться? И это было все. Правда, Святослав открыто не препятствовал тем из мужей, кто собирался креститься, но презрительный и насмешливый взгляд князя, будто Нечаянно указанное чашником место на перу в отдалении от княжеского кресла, странная забывчивость Тиуна, проехавшего со столовыми запасами мимо двора дружинника-христианина и свернувшего во двор дружинника-язычника, предостерегали умеющих видеть. Христиан в Киеве почти не прибавлялось. Действенную Ольгу не утешали слова христианского смирения, подсказанные священником Григорием, хотя повторяла она эти слова довольно часто, да будет воля Божья. Если захочет Бог помиловать род мой и народ русский, то вложит им в сердце тоже желание обратиться к Богу, что даровал мне. А вскоре заботы о вере отодвинулись куда-то далеко-далеко. Препятствия, чинимые хазарами восточной торговле, становились разорительными для купцов. Пришло время освободить от хазарской дани вятичей, которые еще не признавали власть Киева, и объединить их с другими славянскими племенами. Выход был один – война с хазарским каганатом. Бояре и княжи мужи все чаще заговаривали о походе. Княгиня Ольга не пресекала воинственных речей. Ею овладело какое-то странное равнодушие. Полоса неудач подломила гордую княгиню. Власть уплывала из рук. Святослав был уже не отроком, но мужем. Ольга женила его на дочери знатного киевского боярина, и уже появились первые внуки, Ярополк и Олег, они жили в Вышгороде под присмотром княгини Ольги, а князь Святослав остался в Киеве среди своих мужей-дружинников. К своей молодой жене он наезжал не чаще, чем когда-то Игорь к княгине Ольге. Весь был в чужих и непонятных матери дружинных делах, и в его разговорах с Ольгой порой проглядывала обидная снисходительность. Заканчивался 963 год. Последний год несовершеннолетия князя Святослава. Люди ждали каких-то перемен, ибо прежнее спокойное княжение многим казалось топтанием на месте. О славных, ратных потехах и доблести молодого князя в Киеве знали все, любовались и восхищались Святославом. На киевском княжеском дворе Подрастал истинный полководец, но каким он станет правителем, когда окончательно сменит книгиню Ольгу?